День 14. 26 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. Серебристые ленты. 84. Я распахнула окно. Времени было чуть за полночь. Мне казалось, что в темноте прыгать будет легче. Я тщательно с маниакальной аккуратностью прибралась в комнате, как будто с течением лет заразилась от Джака его навязчивыми идеями. Положила на стол письмо с просьбой позаботиться о Нептуне.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 Посыпанные гравием дорожки серовато блестели в свете галогеновые лампы, повешенной над входом. Страха я не испытывала, разве что сожаления. Маленькая Фанета так любила жизнь. Не думаю, что она заслужила такую злую смерть.